Глава тридцать третья. На дрожащих ногах дохожу до квартиры, на автомате переобуваюсь и буквально падаю на диван в прихожей. Не хочу ничего анализировать и думать не хочу. Одно желание, чтобы все как-то решилось само собой без меня. Ох и почему именно сейчас? Почему должна была эта блогерша явиться по мою душу? Не могла показаться ближе к совершеннолетию детей? или лучше никогда что за заговор у писак против меня так невольно начнешь верить в злой рок и прочее снова в другой город не уехать меня устраивает жизнь в этом она полностью налажена дела идут в гору черт да я уже школу детям выбрала они ходят туда на подготовку и что все убрасать из-за одного придурка на смешкой судьбы подкинувшего мне свой жизнеспособный биологический материал Нет, побег не выход, а глупость. Не могла я от кого-то другого забеременеть, хотя в этом деле нельзя быть в ком-то уверенной. Любой может вдруг начать качать права и прочее. Особенно, если узнает, что стал отцом спустя семь лет. Еще немного и пожалеет Стаса придется. Ха, не дождется. Так, все, отставить истерику и панику. Я пыталась сообщить ему. наладить контакты и прочее. Я долго была обиженной, но по-прежнему влюбленной. Потому хватит. Теперь я старше, мудрее и сильнее. Особенно мудрее. Ага. Поцелуй в машине. Это очень хорошо продемонстрировал. Какая я мудрая. А заодно напомнил, что наши отношения со Стасом всегда были вулканом страсти. И разум там появился далеко не сразу. Все эти страсти. Очень заманчиво звучат для молоденькой девицы, искренне считающие, что любовь способна справиться со всем, но абсолютно не подходящие для взрослой девушки, матери двоих детей, отношения должны поддаваться контролю, привносить стабильность в жизнь, быть источником поддержки, а не каким-то там вулканом. Хотя он был прекрасен и устраивал обоих, пока мы не поженились. Потом-то все начало сходить на нет. тонуть в рутине навязанных обязательств у пары должны быть одни цели в жизни одно видение будущего оно весьма распространенное для нашей страны самопожертвование одно его году другому а потому Алло Игорь ты можешь забрать меня от подъезда запомнил где я живу решительно произношу набрав номер телефона несмотря на ощущение бесконечности разговора со Стасом времени прошло всего ничего Я вполне успеваю на свидание, тем более Ольгу посвящать в подробности встречи с бывшим пока не хочу. Будет еще сильнее переживать. Кому это нужно? Снова вспомнит свою ситуацию с отцом Дашы, примерит на себя, и ее тревога усилиется в несколько раз. Конечно, Юля как раз только выехал. Отвечает Игорь немного удивленно. Отлично, жду, говорю радостно. И отключаюсь. Следующие пятнадцать минут посвящаю мониторингу собственного шкафа и переодеванию в попычах. И вовсе не богатырёв виновник того, что я хочу выглядеть отлично. Это естественное желание для второго свидания. Моя одежда в офис хороша, но немного строга. А тут выдалась возможность покрасоваться в несколько более фривольной буске, почувствовать себя женщиной в конце концов. А яркую помаду я вообще очень люблю, независимо от близости Стаса. И волосы пора распустить, они у меня красивые. Отлично, говорю своему отражению в зеркале, весело подмигивая, немного призывно получилось, словно я намекаю на продолжение вечера. Но да ладно, беру сумочку и выхожу из квартиры с твердым намерением хорошо провести время. Вот только мысли в голове. так и норовят снова ринуться к перемалыванию встречи со Стасом.